Глава 3. Туманность Андромеды. В четко определенное время Вальхалла приблизился и включил тормозные двигатели вблизи города богов. Теперь можно было все рассмотреть в оптику. Защитный купол был сильно поврежден. Замыкания происходили с периодичностью в несколько секунд. Возможно, если там есть живые, они не погибли от убийственного вакуума космоса. Вечный город был почти полностью разрушен на всем протяжении, куда только мог дотянуться взор. Храмовые комплексы из чистого углерода, прозрачного и сверкающего, прочнейшего материала были взорваны неведомым оружием. Алмазные плиты в десятки метров толщиной были разбросаны, как игрушечные кубики. Кое-где уцелевшие купола оплавлены, грани, отбрасывающие свет, стерты и потекли под воздействием температур разве что большого взрыва, который породил саму Вселенную. Гигантские сооружения первых разумных созданий во Вселенной, обладающие небывалой защитой, воинством света, были почти полностью уничтожены. Печальный вид предстал перед экипажем первого межгалактического звездолета. Они смотрели почти как на родной дом. Так этот город напоминал то место, откуда им пришлось бежать. Купол мерцает с интервалом в 3 секунды. Это более чем достаточно, чтобы проскочить. Осмодей подготовил штурмовой челнок и переключил управление на Вильзевула. Мы вас прикроем, но, как показывают сканеры, там никого нет. Облачившись в несокрушимые доспехи, Люцифер проверил работу плазменного меча. Посмотрел на щит, который принял на себя всю энергию плазматрона Дева, повертел корону в руках, надел символ власти, выдохнул и вошел в челнок. За ним прошли Вильзевул и Бафомет. Шелюс мгновенно закрылся, швы растворились, не оставив и следа, двигатель заурчал, создавая тягу в несколько миллиардов лошадиных сил, и челнок плавно вышел из дока. Скорость набралась мгновенно, и город начал быстро накатываться на спасательную экспедицию. Начнем с главного храмового комплекса. Тёмный ангел указал рукой на центр города. «Удивительно. Если мне не изменяет память, даже планировка почти такая же». Некоторые здания уцелели, но большинство разрушено полностью. Странно все это. Бафомет следил за показаниями сканеров, как вдруг на одном замигала точка, определяющая местоположение живого объекта. «Стой! Вправо! Вон тот комплекс!» «Там что-то есть». Вельзевул резко повернул штурвал вправо, и челнок устремился на сигнал, исходящий из храма. Подлетая и в развороте сажая машину, туристы увидели фигуру, отделившуюся от стены и ставшую сразу видимой. Перед ними на удалении возник архангел. Это было эфирное существо с повышенной фотонной плотностью. Он стоял неподвижно, держа в руках добела раскаленный плазменный меч и готовый сразить любого, кто выйдет из челнока. Сначала космонавты опешили, не ожидав увидеть знакомый облик, но присмотревшись, стало ясно, что это местный служитель культа и он несколько отличается от гвардейцев-воинов света из их галактики. «Я пойду один». Люцифер встал и направился к шлюзу. Бесшумно шлюз открылся, и ангел ступил первый раз за миллионы лет на алмазную поверхность города богов. Архангел стоял по-прежнему в боевой стойке, держа оружие перед собой. На груди светился красным огнем герб, квадрат, стоящий на одном из углов с закрученной внутри спиралью, но вот вид у него был... Несколько растерянный. Люцифер, пройдя несколько шагов, определил рост бойца. Он был почти такой же, как у него. Может быть, немного выше. Доспехи потерты. В одном месте пробоина в районе плеча на шлеме царапины забрала опущено. И только глаза просматривались сквозь щель. Волосы небрежно из-под шлема падали на плечи. Щит лежал рядом, и в нем зияла дыра. Все указывало на то, что защитник Создателя побывал в бою, но ремонт произвести было некому. Архангел осмотрел Люцифера сверху вниз. В сомнениях сделал два коротких шага вперед. Темный ангел приподнял руки вверх, показывая, что у него нет оружия. С жестом попросил успокоиться и убрать плазменное лезвие, А пройдя еще несколько шагов, обратился к защитнику. Я не причиню тебе вреда. Мы прилетели из галактики Млечный путь. Он указал в сторону дома и продолжил движение вперед. Архангел видел перед собой идущего на него архангела, но во плоти и не мог поверить своим глазам. Такого он никогда не видел. Это существо точно такое же, как и он, но совершенно другой морфологии. Он задавал себе вопросы, но не мог найти ответы. Как такое могло случиться, чтобы бессмертный потерял эфирное тело и стал смертным из плоти и крови? Видя, что оружия у пришельца нет, он плавно опустил меч и убрал плазменное лезвие. Другой рукой он снял шлем и, мотнув головой, откинул волосы назад. Шлем выпал из его крепкой руки и с грохотом ударился об алмазный пол, несколько раз подпрыгнул и со звенящим грохотом старой кастрюли, сделав полукруг, остановился. Он стоял с растерянным видом, совершенно не зная, что делать и как поступить в данной ситуации. Что тут случилось? Люцифер, подойдя совсем близко, спросил стража. «Что произошло? Ты понимаешь меня?» Была страшная битва. Он закрыл лицо руками и эмоции взяли вверх. Все погибли. Я остался один. Он растер эфирные слезы. «С кем битва?» «Кто напал на вас?» Темный ангел в шоке смотрел на архангела, который понимал его и говорил на том же языке, но с небольшим акцентом. «Он напал внезапно. Мы были не готовы, а когда...» Он замолчал и поднял голову вверх, как бы прося помощи у невидимого бога. «Я должен идти. Создатель может умереть в любой момент». «Создатель жив?» Люцифер взял Архангела за плечи. «Ты должен отвезти меня к нему. Я должен знать все!» «Хорошо. Пойдем. Тут недалеко». Люцифер махнул рукой товарищам, жестом показывая, что надо следовать за ним. Бафомет и Вельзевул вышли из челнока и подошли к Архангелу. Он внимательно осмотрел их и только после этого предложил следовать за ним. Кто напал на вас?» Еще раз задал вопрос Люцифер. «Я так понимаю, что система оповещения должна была сработать. Она ведь такая же, как у нас». «Сейчас Создатель все расскажет». Местный страж прибавил шаг. Они прошли разрушенный комплекс. За поворотом стояло более или менее уцелевшее здание. Они вошли внутрь, поднялись по ступенькам. Открылись массивные полупрозрачные двери, и они попали в помещение, где на алтаре посреди зала лежал главный архитектор, создатель галактики и всего живого. Он был эфирным, бессмертным, но жизнь почему-то в нем останавливалась. Фотоны замедляли свой ход, жизнь покидала его. Он повернул голову. Это было чудо увидеть живого Творца, у пришельцев перехватило дыхание. Люцифер забыл, что хотел спросить. Он просто смотрел в глаза, которые были наполнены любовью, и смотрели на него, не отрываясь. Темный ангел вспомнил такой же взгляд своего Бога, который любил его как родного сына и возлагал на него большие надежды. Этот взгляд был точно таким же. Любовь, которую он дарил, была безгранично огромной, искренней и не требующей ничего взамен. Радость и счастье, когда на тебя так смотрит Творец, такими глазами. И взамен ты готов свернуть горы, сделать все, что угодно, только ради того, чтобы он жил и дарил всем свою любовь. «Вы странно выглядите». От неожиданности темный ангел вздрогнул. «Кто вы и откуда? В нашем мире не было таких созданий. Мы из соседней галактики Млечный Путь», придя в себя, проговорил Люцифер. «А как вы сюда попали? Перелеты невозможны уже миллионы лет после расхождения наших домов. «Учитывая некоторое сближение, это все равно огромное расстояние даже для бессмертных!» Он протянул руку и взял за руку падшего ангела, отчего у него сжалось сердце от боли и скорби. «У вас очень странная морфология. Расскажите о себе. Вы похожи на нас, но состоите из плоти и крови?» Нас изгнали. Мы хотели найти новый дом. Возникли разногласия в процессе творения, и чтобы избежать гибели, нам пришлось упасть в материю и стать смертными, пусть и через миллионы лет. Ничего не происходит просто так. У всего есть какой-то умысел. Творец задумался на секунду. Если вы прибыли сюда в этот час, значит, это кому-то было нужно. Значит, ваша миссия в этом мире не закончена, и вам предстоит сделать то, чего не смог сделать я, как имя твое. «Сияющий ангел», — ответил Люцифер и опустил голову. Он чувствовал, что сейчас заплачет, как ребенок. Так меня звали очень давно. Красиво! Творец не отводил взгляда от ангела. Ему нравилось творение. Так что у вас произошло? Кто уничтожил воинство света и город богов? В нетерпении спросил предводитель Легиона. — Это само зло. Архитектор сделал паузу. Он напал настолько неожиданно и стремительно, что мы не успели отстоять целостность галактики. Его корабль, потухшая звезда, огромный как красный гигант, Стремительный и незаметный. Он подкрался и нанес удар одновременно по восьми планетам, где находились станции перемещений Логос, хранилище всех знаний. Он забрал их. Люцифер при этих словах сжал руку создателя еще сильнее. «Когда мы переместились легионами воинов света к нему на корабль», продолжил рассказ создатель, «там были...» Тысячи логосов со всех галактик. Мы услышали стоны и мольбы всех миров. Он следует от одной галактики к другой и уничтожает все живое, забирает кристаллы и отправляется дальше. Без логоса галактика обречена на деградацию и вымирание. Мы вступили в бой на его корабле. Силы были неравны. Их оружие испускает импульсы, которые гасят движение эфира, и фотоны прекращают свое движение. Мечи почти не отражали лучи, которые они выпускали. Щиты сдерживали огонь, но вы видели, что в моем щите дыра. Все погибли. Мы вдвоем успели переместиться, пока последний логос в городе продолжал работать. Переместившись в обитель, я увидел, что город подвергся страшной атаке. Купол был отключен, и гвардейцы несли потери, погибая сотнями. Им удалось сбить несколько истребителей, но ход битвы был предрешен. Я понял, что битва проиграна, и осталось одно — укрыться в сакральном месте. «Раненого он взял меня на руки!» Создатель посмотрел на стража. «Он преобразил все свои силы в режим невидимости и укрыл нас в самом глубоком тоннеле!» «Вы другие! Вы сможете остановить собирателя артефактов!» Создатель сделал вздох. Силы покидали его. «Следующая остановка!» Галактика Млечный Путь. Ваш дом там. Спасайте своего Творца. Этот потрошитель давно покинул пределы и направляется к вам. Я благословляю вас на правое дело. Спешите. С этими словами создатель закрыл глаза, и его эфирное тело начало таять, рассыпаясь на миллиарды частиц, которые поднимались вверх и разлетались искрящимися огоньками, унося вдаль глубин пространства энергию созидания в поисках достойных новых обладателей божественной силы. Его не стало. Люцифер продолжал стоять и сжимать воздух, в котором только что была осязаемая рука Бога. Он смотрел в то место, где только что были глаза, полные любви. Его сердце наполнилось невыносимой тоской. Он поднял руки и закрыл ими лицо. Он чувствовал, как слезы стекали по локтям и холодными каплями падали на алмазный полк. разбиваясь в дребезги и оставляя следы его скорби. Такого он никогда не испытывал. Что-то кольнуло в сердце, он почувствовал горячий поток, который устремился в мозг и распространился по всему телу. Он медленно отвел руки от лица, посмотрел на Вильзевула, перевел взгляд на Бафомеда. Они стояли как завороженные, не смея пошевелиться. Оба держали правую руку на сердце. Бафомет, суровый демон, не знающий жалости, переменился в лице. Злости и ненависть схлынули. Взор очистился и просветлел. В глазах, которые никогда не испытывали скорби, стояли слезы. Он смотрел в глаза Люциферу. И похлопывал себя по сердцу, не в состоянии произнести хотя бы слово. Наконец-то он на выдохе промолвил. Я почувствовал, что божественный свет коснулся меня. Меня никто и никогда так не любил. Он взял за плечи Вельзевула и Люцифера. Я жил все это время во тьме. А сейчас я прозрел. Смотря в глаза друзьям, он со слезами сказал, «Я вижу, ангел, дарующий свет, твое новое сияние». Меня пронзила насквозь его частица, ударила точно в сердце. Вельзевул сжал запястье Люцифера, и преображенный лик некогда зловещего демона просветлился. Я чувствую, как в моих жилах снова струится свет. Я каждой клеткой своего организма почувствовал безграничную любовь этого Творца. Друзья, наш путь был тернистый долг. Люцифер окинул взглядом лица товарищей. Никто из нас не мог предвидеть таких событий. То, что случилось сейчас, мне кажется не случайным. Это новый путь. И путь к свету. Это путь домой. Прости. Я так и не спросил, как звать тебя, бро. Сияющий ангел перевел взор настоящего в изумлении архангела. Гаруда. Еле выдавил из себя последний из выживших ангелов. Я глазам своим не верю. Вы изменились. «Ты назвал свое имя Сияющий Ангел, но почему ты был такой мрачный?» «Это длинная история. Расскажу. У нас будет время. Меня мучает другой вопрос». Он пристально посмотрел на Гаруду. «Откуда я мог знать твое имя?» «У меня такой же вопрос. Как будто дежавю». Гаруда на секунду задумался. «Я когда-то давно видел сон, в котором были вы. Наверное, поэтому я погасил свой меч, когда увидел тебя». «Это совсем не смешно». «Все, что сейчас случилось, как будто уже было». Люцифер посмотрел на товарищей с вопросом в глазах. «Я припоминаю сон про Создателя!» «Я не хочу выглядеть простачком, но у меня такое же чувство!» Вильзевул посмотрел на Бафомеда. «Все очень странно!» Бафомед пристально посмотрел на Люцифера. «Ты обмолвился, что мы здесь оказались не случайно?» «Объясни! Мне что-то непонятен ход твоих мыслей!» «А когда ты видел сон про наше прибытие?» Люцифер повернулся к Архангелу с вопросом. «Точно сказать не могу». Гаруда задумался на секунду. «Ну, может быть, примерно после падения нашей обители...» «Да, конечно! Четырнадцать тысяч лет тому назад!» «Интересно получается». Примерно в то же время и у меня были похожие сны про далекую галактику про создателя, но как Люцифер стал доставать из самых дальних уголков памяти воспоминания, как все тогда было и что чему предшествовало. Связь между нашими мирами утрачена миллионы лет назад. С нашим Творцом у нас контактов не было. Тогда что это? Или, вернее, кто? Если речь идет о времени четырнадцати тысячелетней давности, Вильзевул посмотрел на Люцифера и чуть-чуть подал голову вперед, делая намек, что события тех времен хорошо известны, у меня лишь одно предположение. Немыслимо, Люцифер покачал головой. «Это просто невозможно. Никто там не мог остаться в живых. Но, тем не менее, творение Асуров вернулось». Он присел на край постамента и обнял голову руками. Горуда, не понимая, о чем идет речь, задумчиво смотрел в пустоту. В его сознании мелькали события катастрофического масштаба. Теперь, с утратой создателя, он не знал, что делать. Творец отдал себя для создания новой жизни в его родной галактике. В одиночку направить эволюцию в нужном направлении и без логоса он не сможет. Галактика обречена на вымирание всех живых существ. Мысли путались. Казалось, сейчас жизнь покинет его. Он не хотел навязывать свое общество пришельцам, но если бы его пригласили, с радостью согласился бы. Ну что ж, давайте ближе к делу. Люцифер встал после долгих размышлений. Мне хотелось бы поподробнее узнать, когда здесь произошли все эти трагические события. Четырнадцать тысяч лет тому назад. Горудо очнулся от размышлений. «Ты сказал, что стражам удалось сбить несколько истребителей. Где они?» Дарующий свет обдумывал план, глядя на Горуду. При взрыве от машин ничего не осталось. Но мне удалось обнаружить два сильно изуродованных трупа. Я поместил их в саркофаг и подверг заморозке жидким водородом. — отрапортовал Гаруда. — Умно. А послабее ничего не нашлось? С иронией в голосе вступил в диалог Бафомет. — Мне показалось, что они могут самоликвидироваться. Гаруда с некой обидой во взгляде посмотрел на сияющего ангела. — Если они мертвы, значит их можно убить. Это хорошая новость. Люцифер достал планшет, сделал несколько операций на нем и вызвал из шаттла медицинский модуль. Отведи нас к саркофагу. Медицинский модуль на антигравитационной платформе выдвинулся в направлении группы. Как только он подлетел, Гаруда повел пришельцев в лабораторный комплекс. Пройдя несколько разрушенных зданий, они подошли к комплексу. Его удалось частично восстановить. Войдя внутрь, Горуда подошел к стене, приложил ладони и активировал криогенную капсулу. Саркофаг медленно выдвинулся. Пришельцам представилась камера с замерзшими непонятного вида созданиями. Это была форма жизни, которую в страшном сне представить было невозможно. Ростом около трех метров, абсолютно черного цвета. Кожный покров, как полиэтилен, голова, как колокол, без всяких видимых рецепторов, плавно переходила в плечи, из которых должны были торчать четыре руки. Одна была оторвана. Справа виднелось какое-то оружие, похожее на здоровенный пулемет МГ-42, но явно не медью стреляющий. К нему прямо из тела тянулись шланги, на груди коробка с переключателями. На одной из рук, заканчивающейся двумя когтистыми пальцами, виднелось устройство на запястье с окошками и какими-то кнопками. Как передвигалось существо, понять не представлялось возможным. Ноги были оторваны и отсутствовали полностью. Из плоского туловища виднелись то ли кишки, то ли шланги с проводами. Второй был разорван на куски. Не было головы. Только пара таких же конечностей, и выглядел он совсем плохо. «Берем вот этого. Надо будет изучить его на корабле». Люцифер указал на иногалактического пришельца. «Водорода на модуле нет. Есть баллон для подключения?» «Съемных нет». Гаруда смотрел на врага безучастным взглядом. «Думаю, довезем. Не успеет растаять». «Давайте грузить!» Вельзевул активировал робота для погрузки странной формы жизни. Люцифер достал планшет. Вывел на экран значок с иконкой осмодея. Экран вспыхнул. Появилось изображение. «Везу трофей! Замороженный злодей! Подготовь полностью изолированную лабораторию для вскрытия и прими все меры предосторожности. Поставь противовзрывную защиту на максимальный уровень. «Отправь туда пару киборгов со всеми приборами, пусть они займутся подготовкой к скрытию!» Люцифер выключил планшет и помог с погрузкой. «Хорошо, сейчас все сделаю». Асмодей принял приказ, выключил монитор и задумчиво посмотрел на Азазеля. Распахнулись полупрозрачные двери. Они вышли на открытое пространство города. Люцифер неожиданно остановился, осмотрелся вокруг. Найдя взглядом подходящий камень, подошел к нему, нагнулся и поднял внушительных размеров осколок алмаза. Осмотрел внимательно его со всех сторон. Посмотрел сквозь него на просвет и многозначительно сказал. «Надо будет сделать огранку. И вставить в корону на память. Это все-таки...» «Артефакт». Ангел дотронулся до передатчика и отдал команду экипажу. «Группа прикрытия. Возвращаемся на корабль. У нас новая миссия. По прибытии все расскажу». «Ладно. Когда он вышел за пределы? Какая скорость у потухшей звезды или какое еще имя есть у этого собирателя артефактов?» Сияющий, не сбавляя шага, обратился к Гаруде. После разрушения обители сборщик покинул галактику примерно через год. Скорость из-за размеров невысокая относительно. Горуда достал карту пространственных перемещений, развернул ее. Трехмерный артефакт засветился огоньками. Сейчас посмотрим. Вот, после уничтожения он перестал скрываться и без маскировки направился в сторону галактики Млечный Путь. Он сделал паузу, проводя вычисление скорости и вектор направления движения. Вот, когда он вышел за пределы, его скорость увеличилась до сверхсветовой. Скачок варп. Еще увеличение. Вот здесь, он указал на точку в пространстве. Он пропал с карты, и теперь отследить его невозможно. Учитывая заданные параметры... «Можно сделать вычисление, что он находится в нескольких годах лета от этого места». Гаруда поднял глаза на остановившихся пришельцев, склонившихся над картой. «Крайний рукав вашей галактики. Если он будет действовать точно так же, как здесь, то шансов на спасение нет, и предупредить мы не сможем ваших сородичей». гаруда печально вздохнул. «Ты говоришь, несколько лет лета?» «Ему как раз потребовалось четырнадцать тысяч лет». «Как точно, однако, он все рассчитал». Люцифер с ухмылкой глянул на Вильзевула. Он понял, о ком идет речь, и склонился над картой, разглядывая предполагаемую точку выхода. Наш звездолет преодолел это расстояние всего за один год. Я думаю, что мы успеем на этот раз. Господа, не будем все же терять время. Нас ждут великие дела. Люцифер посмотрел на обомлевшего Горуду. Уважаемый, вы летите с нами. И поверьте, я никаких отказов не принимаю. Это будет... «Честь для нас!» С этими словами сияющий ангел повернулся и пошел к челноку. Гарруда, недолго раздумывая, догнал пришельцев и присоединился теперь уже к спасательной экспедиции. Проходя мимо брошенных доспехов, Люцифер поднял шлем архангела и передал ему. «Еще пригодится. Щит не забудь. Попробуем починить». Все оборудование для этого есть. Он улыбнулся, глядя на растерянного Горудо. «Самый главный артефакт — это ты. Ты единственный, кто был на вражеском корабле, и твои знания очень пригодятся нам в недалеком будущем». Группа подошла к челноку. Шелюз бесшумно открылся, приглашая экипаж пройти внутрь. Модуль с замороженным пришельцем медленно залетел в медицинский отсек. Велизевул занял кресло пилота. Защелкали тумблеры, переключатели перевелись в положение старт. Тихо заработал двигатель. Правая рука легла на рычаг акселератора, и шаттл плавно взмыл вверх к звездам. Через несколько минут из пустоты космоса начал накатывать и вырастать в размерах межгалактический крейсер Вальхала. Гарруда смотрел на чудо инженерной мысли, прикидывая размеры. Не скрывая восторга, помноженного на удивление, тихо сказал. «Обалдеть!» Слегка подался на кресле вперед к лобовому иллюминатору, чтобы получше рассмотреть крейсер. «Вы хотите сказать, что это перемещается по вселенной?» «Да, дружище, это последнее и самое совершенное транспортное средство». Сияющий ангел, довольный собой, что можно похвастаться, горделиво поправил корону с дырой посередине и переложил алмаз в другую руку. Вальхалла переливался в отражении звезд всеми цветами радуги. На его поверхности вспыхивали красные далекие гиганты. Синими огоньками мерцали еще более далекие сверхновые звезды. С зелеными волнами отражались туманности, и миллионами брызг бриллиантов сверкал город богов. Крейсер завораживал. От него нельзя было оторвать глаз. Настолько он был прекрасен. Они пролетели вдоль всего корпуса, и на развороте челнок мягко вошел в док, освещенный посадочными огнями. Асмодей уже ждал на трапе. Как только модуль с пришельцем выдвинулся из отсека, он тут же встал рядом на платформе и полетел в лабораторию. Экипаж шаттла прошел к лифту. Двери бесшумно закрылись, и через минуту группа вошла в командный зал. Картина была эпической. В зале невозможно было протолкнуться. Даже те, кто вел аскетичный образ жизни отшельников, все собрались в рубке. Даже бегемот, растолстевший, вечно угрюмый, светился божественным светом. Левиафан, всегда злобный и ужасный, веками сидевший в келье, вылез из своего убежища и сиял от счастья. Обвисшие некогда крылья вновь сложились в горделивом венце за спиной. Он улыбался и радостно общался с товарищами, которых еще недавно видеть не хотел. Бывшие, а теперь истинные воины света смотрели на своего предводителя широко раскрытыми глазами, с восторгом встречая спасителя. Рыжие, прямые волосы косикандриеры закрутились кудрями, Глаза горели, придавая ей еще большей яркости. Она была прекрасна, как никогда. Сукуба, в вечно черном обтягивающемся тело одеянии, перетянутая кожаными ремнями крест-накрест, светилась ультрафиолетом. Все присущее ей ехидство пропало. Она с восторгом смотрела на Люцифера, не скрывая своих эмоций. Азазель и Белиал преобразились, выкрикивали приветствия и хлопали крыльями, задевая товарищей. Рассудительный Даниэль пытался задавать вопросы, но никто заором его не слышал. Все кричали наперебой, и каждый хотел выразить свой восторг от перемен, которые почувствовал каждый член экипажа. Гарруда решил притормозить у лифта, чтобы своим видом, без представления, не смутить радостную толпу ангелов. Несколько минут группа стояла в дверях, не имея возможности протиснуться через орущих просветленных. Наконец, Люцифер поднял руки вверх, пытаясь утихомирить восторженных друзей, чтобы ему дали слово. Постепенно толпа стихла, и по командному отсеку зазвучал голос предводителя. «Друзья мои!» Сияющий кошлянул в руку от подступившего кома в горле и продолжил. «То, что произошло, трудно передать словами. Мы прибыли в эту далекую галактику в тот день и час по велению судьбы. Но, как оказалось, нас ждали здесь». Четырнадцать тысяч лет. И я видел смерть Творца. Опять подступивший ком вынудил сделать паузу, но, овладев собой, он продолжил. Это трагедия вселенского масштаба. То, что довелось увидеть, мне не в состоянии пережить смертный. Меня никто и никогда так не любил, как создатель этой галактики. Умирая, он передал всем нам частицу себя, сделав нас его воинством света. Теперь мы не изгнанники, а посланники его воли. На нас возложена великая миссия. Наша экспедиция становится спасательной. После этих слов по толпе прошел гул с тысячи вопросов. Ангел жестом попросил всех успокоиться и продолжил. Разум в этой галактике уничтожен силами, с которыми мы никогда не сталкивались и никогда не догадывались об их существовании. Нам известно только то, что враждебный корабль, пройдя по всем галактикам локальной группы, уничтожил Творцов, собрал Логосы и направляется к нашей системе. Он в нескольких годах лета и скоро выйдет вблизи крайнего рукава Млечного Пути. горуда все это время находился в зоне невидимости и стоял за углом у лифта. — Я хочу вам представить единственного выжившего в той войне Архангела. Толпа затихла в напряжении. Из коридора показался Гаруда. Он наш собрат. И самый ценный член экипажа. Он видел врага. И его информация очень нам пригодится. Толпа ахнула на одном дыхании. Все перешептывались, обсуждая горуду, а тот стоял смущенный, не зная, куда деть себя. Он даже представить не мог, что столько ангелов во плоти доведется ему увидеть. Столько событий за один день. Все хотели задать вопросы, когда гул стих, сияющий ангел, продолжил. «У нас будет время все обсудить. Все зададут свои вопросы. Нам лететь год на всех парах. За это время надо узнать все, что известно этому герою. Нам надо выработать четкий план, как спасти нашу галактику от полного уничтожения». Он сделал паузу и положил руку на плечо Горуде. «Самое сложное в том, что одни мы не сможем ничего сделать. Надо договариваться с архангелами, с пламенными ангелами и с хранителями логосов». Толпа вновь загудела. «А это будет непросто. Только объединившись мы сможем остановить собирателя артефактов». Одобрительные возгласы звучали со всех сторон. До всех постепенно доходило, что жизнь обрела новый смысл. Что эта миссия станет шагом к свету, к объединению всех миров. Никто не хотел думать про сложности и возможные неудачи на этом пути. Никто ни на секунду не сомневался в положительном исходе предстоящей операции. Всем хотелось быть полезными, а не просто бессмертными изгоями. Люцифер с Горудой в сопровождении Вильзевула и Бафомеда медленно продвигались сквозь толпу ангелов, где каждый хотел обнять командира легиона, дотронуться до эфирного существа, наполненного светом. Это был самый настоящий праздник». Первый после изгнания с божественного Олимпа. Никто не сдерживал своих чувств, да и сейчас это было ни к чему. Радость пришла тогда, когда никто не ждал. А это и есть самый лучший подарок. Пройдя весь зал, Люцифер еще раз обратился ко всем присутствующим. «Сегодня прекрасный и одновременно...» «Трагический день!» — он посмотрел на Горуду. «Открыть самые лучшие бочки старого вина! Налить всем без исключения!» «Дионисий!» — он обратился к покровителю пьянства и разврата. «Тащи сюда из своих погребов все, что у тебя припрятано на такой случай!» «Что стоишь? Бегом!» Дионисий со всех ног пустился в закрома Вальхаллы, как шальной от радости, прихлопывая крыльями, подскакивая на ходу. Всю жизнь у него не было светлого, радостного повода напиться в лапте, а тут такое событие. Он бежал и приговаривал: "Самое лучшее! Да, господин, сейчас доставлю радость всем". Через несколько минут зашоршал грузовой лифт. Двери бесшумно открылись, в командный отсек вкатилась огромная бочка превосходного вина. Дионисий развернул ее, приподнял, поставил на торец, вытащил из-за пояса кувалду и под всеобщий, одобрительный гул толпы вбил пробку. Тут же, сражаясь с фонтанами красного вина, наполнил кубок, облитый весь с ног до головы, закричал на весь зал, «Подставляйте свои кубки, прозревшие демоны! Сегодня прекрасный повод напиться!» Сразу в ту же секунду посыпался град рук с кубками, жаждущих испить прекрасный напиток. «Мы все достойны новой судьбы, но эту судьбу мы должны сотворить сами!» Мы единственные, у кого есть возможность объединить всех и спасти нашу галактику. За вновь обретенную частицу Бога в каждом из вас. За нас я поднимаю этот кубок и выпью с вами его до дна. Люцифер поднял кубок и осушил его под крики «Виват». Вверх взметнулись руки. Вино полилось рекой, помещение наполнилось приятным, благоухающим запахом дурмана старинного вина, и пьяные ангелы пустились в пляс. Пробираясь сквозь очумелую толпу, Люцифер подошел к Косикандриере и обнял ее. Она, хмельная и прекрасная, растаяла в его объятиях. Он нежно поцеловал свою любовь в алые губы, И охваченный порывом счастья закричал на весь зал: "Налей нам еще, старый проказник! Это тот день, которого мы ждали всю жизнь!" Горуда смотрел на всю эту вакханалию в полном изумлении. Он не мог понять, как эти плотские создания могут веселиться, когда только что произошла трагедия. И вся его жизнь сломана. Как они могут так себя вести?» Но не найдя ответа на свои вопросы, он медленно прошел в следующий зал. Помещение оказалось огромной голографической обсерваторией. Он сел в удобное кресло и стал смотреть на звезды, которые ему были всегда родными и близкими. А совсем скоро он их больше не увидит. Ему стало грустно. Он задумался о великом и утраченном. Усталость от пережитых событий нахлынула на него. Ноги стали непослушными, руки обмякли. И Гаруда, опустив голову, первый раз за много веков впал в состояние сна.